Возможно ли? Король, восседающий верхом фигура, окутанная в яркие цвета. Сколько раз я видел его, сколько раз я представлял в себе его. Моя самая задушевная мечта, а теперь она превратилась в реальность, и вся её задушевность вдруг исчезла. Это всего лишь разноцветный кокон, и я не знаю, что в нём. Но что же тогда есть задушевного в этом реальном мире, если не мой король? Мой сын, мой самый близкий человек. Я стою перед ним и не знаю, он ли это. Что же я тогда знаю, если не знаю даже этого? В чём же у меня есть уверенность на этом свете, если даже в этом её нет?